ГЛАВА ШЕСТАЯ То, что сказала подруга, несказанно обрадовало Зою Валерьевну. Если Соня едет домой, то и Коля, наверное, тоже. Ей не терпелось попросить Зою, чтобы та погадала и на него, но вид Нормалёвый был столь ужасен, что ни о каком гадании не могло быть и речи. Впору было теперь её отпаивать коньяком, что Зоя Валерьевна и собралась уже сделать, но подруга замотала головой, сказав, что срочно идет домой. «Как же ты пойдешь? — ахнула Зоя Валерьевна. — Дождь еще не кончился, и вся твоя одежда насквозь мокрая. — Ну вот и хорошо. Сильнее уже не вымокнет. — натужно улыбнулась Нормалева. — А домой мне все равно надо. Ведь Соня... Тут она внезапно замолчала, стала совсем белой и схватилась за стену. — Что? — заметалась возле нее Зоя Валерьевна. — Что с тобой? Пойдем на диван. Она подхватила Зою за талию, но та ее оттолкнула и бросилась в комнату, захлопнув за собой дверь. Зоя Валерьевна лишь сокрушенно помотала головой. Обиды на подругу не было, та явно опять что-то почувствовала и кинулась гадать, не в силах уже ничего говорить и действовать деликатно. А ей вновь суждено было ждать. За два последних дня это стало ее главным занятием. Зоя Нормалева вышла не скоро. Она все еще выглядела неважно, но уже не была столь пугающе бледной. Правда, лицо ее блестело от слез, а глаза покраснели. Зоя Валерьевна подскочила к ней, но что-либо спрашивать не решилась. Подруга глянула на нее, быстро отвела взгляд и проговорила. «Пойдем к нейку выпьем». Зоя Валерьевне пить не хотелось, но она лишь кивнула и прошла в комнату, где на столике возле дивана так и стояли до сих пор бутылка и два бокала. Нормалева тяжело опустилась на диван. «Сейчас я что-нибудь соображу закусить», — сказала Зоя Валерьевна, но подруга ее остановила. «Не надо. Мы ведь не пьянствовать будем». «Поглоточку только. Иначе...» Она не стала продолжать, но и без слов все было ясно. Что-то случилось, но не трагическое. Все были живы. Зоя Валерьевна почувствовала это столь отчетливо, будто и сама стала экстрасенсом. Она плеснула в бокалы коньяк и протянула один подруге. Зоя, быстрым движением влив в себя его содержимое, подтвердила ее догадку. «Они живы. Все трое. Но... Но что?» Руки Зои Валерьевны задрожали, и она поставила бокал, так и не пригубив коньяк. Лицо Нормалёвой порозовело. Видно было, что она немного успокоилась, и вместо панической пустоты в её глазах теперь была неуверенность. «Я ничего не понимаю», — жалобно глянула она на Зою Валерьевну. «Я уже боюсь что-то говорить. Наверное, не стоило браться за карты в таком состоянии. И вообще всё запуталось. Я чувствую, что Соня и Гена живы, и карты мне то же самое сказали». И про Николая сказали, что он жив. А вот домой Соня не поехала. Ехала, но... Повернула назад. «Почему?» — всплеснула руками Зоя Валерьевна. «Вот тут-то как раз ерунда и получается. Будто она сама не захотела возвращаться». И в то же время... Нормалева как-то странно посмотрела на нее и торопливо вдруг заговорила. «Ты только не принимай это близко к сердцу. Наверняка это все ерунда. И с гаданием я просто напортачила. Что? Что?» качнулась к подруге Зоя Валерьевна. «Да говори же ты, не томи». «В общем, там такая ерунда выходит», — отвела взгляд Зоя, что это Гена не дал ей вернуться. «Гена?» — вскочила Зоя Валерьевна. «Но это ведь и правда ерунда. Как он-то мог там оказаться?» «Вот и я о чем», — вздохнула подруга. «Ерунда это. Наврали мне карты». «Я думаю, нам стоит лечь спать, хорошенько отдохнуть, а с утра ты на свежую голову опять погадаешь». «Может, и Гена к тому времени вернется, или Ненахов позвонит». «Да», — кивнула Зоя, — «только ты коньяк все-таки выпей, а то не заснешь». Спорить с подругой Зоя Валерьевна не стала, а, сделав этот несчастный глоток, почувствовала вдруг такую невероятную усталость, что еле нашла в себе силы достать из шкафа постельное белье для Зои и самой добрести до кровати. Ее не хватило даже на то, чтобы убрать с журнального столика остатки гульбы, что в любое другое время повергло бы ее в шок». Она спала столь крепко, что не проснулась даже от настойчивой трели дверного звонка. Ее растрясла Нормалева. Зоя, проснись! Кто-то звонит в дверь. Наверное, это не нахов. Зоя Валерьевна тут же подпрыгнула. Ой, а сколько времени? Да уже почти десять, улыбнулась подруга. Сильно же ты дрыхнуть. Зоя Валерьевна быстро натянула халат и посеменила в прихожую, крича на ходу Бегу, Игорь, бегу! Подожди, сейчас открою! Взглянув мимоходом в настенное зеркало, она ужаснулась. Растрепанные волосы, красные глаза с мешками под ними. По ее мнению, выглядела она, как спившаяся бомжиха. Показываться в таком виде перед красавцем-полковником было попросту невозможно. «Зоюшка!» — крикнула она, успевшей привести себя в порядок подруге. «Открой, пожалуйста, дверь, я хоть причешусь, да умоюсь!» Нормалева пошла открывать гостю, а Зоя Валерьевна шмыгнула в ванну. За шумом воды она не слышала, что происходит в прихожей, до нее лишь доносилось глухое бубнение. Голос был мужской, и она от души порадовалась, что Нинахов все же нашелся. «Правда, чего-то не позвонил, а пришел сам?» Зоя Валерьевна от вспыхнувшей страшной мысли замерла с зубной щеткой во рту. «Если он пришел, а не позвонил, значит, что-то случилось с Геной?» Она почувствовала, как поплыл из-под ног пол и ухватилась за раковину. И тут раздался стук в дверь ванной. «Зоя! Зоя!» — послышался из-за нее взволнованный голос Нормалевой. «Выходи скорее! Это милиция!» «Все!» Гулка застучала в голове. «Все! Все! Все!» Что именно «все»? Она никак не могла додумать. Да и не хотела она ничего додумывать. Она боялась двинуть мысль дальше этого бьющего в висках на батом «все». Ей захотелось влезть сейчас в пустую, холодящую, блестящую эмалью ванну, свернуться калачиком, закрыть глаза, заткнуть уши и никогда-никогда не выбираться оттуда. В дверь заколотили сильнее. Теперь послышался мужской голос. «Геннадий Николаевич, открывайте, или мы сломаем дверь». Зоя Валерьевна почувствовала себя воздушным шариком, наполненным гелием. Не держись она за раковину, наверное, и впрямь бы взлетела. «Гена жив! Гена жив!» — билась теперь в голове вместо кошмарного. «Все!» «Постойте! Постойте!» — закричала она. «Я уже открываю!» Отбросив зубную щетку и наскоро ополоснув лицо, она открыла дверь, но не успела выйти, как ее отодвинула в сторону крепкая мужская рука и в ванную ввалился здоровенный шкаф в милицейской форме. «Где он?» — рыкнул Верзила, увидев, что она в ванной одна. — Геннадий? — спросила Зоя Валерьевна. — Но я не знаю. Я уже сама думала звонить вам. Но вы же заявление о пропаже только через трое суток принимаете, так? — Вот только, пожалуйста, не надо, — поморщился милиционер. — Что не надо? — удивилась Зоя Валерьевна. — Не надо считать нас дураками. — Что-то я вас... — начала она, а потом спохватилась. — Может, лучше пройдем в комнату или на кухню? Тут не очень удобно разговаривать. — Верзила пропустил ее, окинул еще раз взглядом в ванную и вышел следом. «Пойдемте, я вас чаем напою», — повела рукой в сторону кухни Зоя Валерьевна. «Спасибо, не надо», — уже чуть помягче ответил милиционер. «Пройдемте лучше в комнату». «И позвольте представиться. Капитан Кожухов, отдел по расследованию особо тяжких преступлений». Он достал из нагрудного кармана кителя удостоверение и на пару секунд раскрыл его перед лицом Зои Валерьевны. «Очень приятно», — сказала она. Зоя Валерьевна Бессонова. Пойдемте. Она встретилась взглядом с выглядывающей из комнаты Зоей. Подруга недоуменно моргала. Зоя Валерьевна направилась к ней, но капитан остановил ее. А где комната вашего мужа? Вот, — показала на закрытую дверь Зоя Валерьевна. Вы не против, если мы побеседуем там? Ну, собственно, — замялась она. Пускать в комнату мужа посторонних в его отсутствие показалось ей неправильным. Но тут она заметила, что в прихожей рядом со входной дверью топчется еще один милиционер с автоматом в руках. Это и напугало ее, и в то же время чуть отрезвило. А что, собственно, происходит? Очухалась и Зоя. Она шагнула в прихожую и сверкнула глазами на капитана. «Действительно, что вам здесь нужно? У вас есть ордер на обыск?» «Ордера у нас нет», — ничуть не смутился Верзила. «Но мы и не собираемся проводить обыск». «Пока», — добавил он. «Кстати, а вы кто такая?» — Кстати, а вам какое дело? — фыркнула Нормалева. — Зоя! — испуганно глянула на нее Зоя Валерьевна и покачала головой. А затем поспешно сказала капитану. — Это моя подруга, Зоя Ивановна Нормалева. — Но все же ответьте, что случилось? — Это вы писали? Кожухов достал из кармана маленький прозрачный пакетик. Зоя Валерьевна увидела внутри мятую квитанцию со своими каракулями. Это была записка, что она оставила ночью в Нинаховских дверях. — Да, — выдавила она. Ей стало вдруг очень страшно. — А что? А почему она у вас? — Давайте все-таки пройдем в комнату вашего мужа, — сказал капитан, убирая записку в карман. — Там я вам все объясню. И вы мне тоже. Напуганная нехорошим предчувствием Зоя Валерьевна больше не стала возражать. Она открыла дверь Гениной комнаты и пропустила вперед капитана. — Я тоже. — шмыгнула следом за ним Зоя. Кожухов обернулся и смерил ее недовольным взглядом. — Вам не нужно, — процедил он. «А я видела, как она эту записку писала», — скривила губы Нормалева. «Вам ведь нужны свидетели этого жуткого преступления?» «Попрошу без шуток», — сказал капитан, но выгонять Зою не стал. Он обежал комнату взглядом, задержав его чуть дольше на столе с раскиданными бумагами, дисками и стоявшим на нем большим монитором. Собственно, больше в малюсенькой комнате, кроме книжного шкафа до старого продавленного кресла в углу, ничего и не было. «Разрешите взглянуть?» Направился был Кожухов к столу, но тут уже Зоя Валерьевна уступать не стала. Она быстро подскочила к рабочему месту мужа и раскинула руки. — Нет. — Ну, нет так нет, — вздохнул капитан, прошел в угол к креслу и сел. Зоя Валерьевна подкатила Зои Генин стул на колесиках, сама же осталась стоять возле стола, продолжая охранять мужнину святыню. — Так вот, дорогие дамы, — перешел, наконец, Кожухов к делу, — мне нужно задать вам несколько вопросов. Первый. Что вы делали вчера возле квартиры полковника Нинахова и в котором часу это было? — Во сколько? — Зоя Валерьевна неуверенно глянула на подругу. — Часов в одиннадцать, наверное, да, Зоя? — Я не смотрела на часы, — ответила Нормалева, сверля недобрым взглядом капитана. — И вообще пусть сначала нам скажут, по какому праву полковник Нинахов убит, — сказал, словно выстрелил Кожухов. На Зою Валерьевну эти слова и впрямь подействовали, словно выстрел. — Как убит? — — ахнула она, хватаясь за щеки. — Почему? Когда? — У вашего мужа есть пистолет? — не отвечая на ее охи, спросил вдруг капитан. — Пистолет? У Гены? Зоя Валерьевна была так шокирована новостью, что до нее не сразу дошел смысл вопроса. — Да, конечно. То есть, боже, что я несу? Откуда у него пистолет? Нет, — Нет-нет, разумеется, у него нет пистолета. — Так есть или нет? — прищурился Кожухов. — Или, может, был, а теперь Нет. Зоя Валерьевна вцепилась в край стола, почувствовав, как закружилась голова. Зоя, тебе плохо, подскочила к ней Нормалева. Затем обернулась на капитана и выкрикнула. Вы что, не видите, что женщине плохо? Ей надо лечь. Уходите. Нет-нет, Зоюшка, испугалась, что не узнает подробностей Зоя Валерьевна. Все хорошо, просто голова чуть-чуть закружилась. Все равно, тебе нужно лечь, положила ей на плечо руку подруга. Пойдем на диван. Зоя опять посмотрела на сидящего в кресле Кожухова. — Если вы хотите продолжать разговор, пойдемте в другую комнату. Капитан хотел. Взглянув в прихожую, он что-то негромко сказал своему вооруженному спутнику, тот козырнул и вышел из квартиры. Обе Зои и Кожухов перебрались в зал. Только теперь Зоя Валерьевна вспомнила, что так и не убрала с журнального столика коньяк и бокалы. Капитан их сразу заметил. — Понятно, от чего голова кружится, — негромко пробормотал он. — Как вам не стыдно? — набросилась на него Зоя. — Мне? Делан удивился Кожухов, усаживаясь в кресло. Зоя Валерьевна готова была провалиться от стыда. Забыв о головокружении, она быстро убрала в шкаф бутылку вместе с немытой посудой. Ложиться она так и не стала. Села на диван. Рядом пристроилась Зоя. Капитан жестом фокусника выудил из-за пазухи еще один полиэтиленовый пакет, на сей раз куда больше первого. Зоя Валерьевна с ужасом разглядела внутри пистолет. — Это вещь вашего мужа? — спросил Кожухов. Вы видели у него это?» «Боже, конечно же нет!» Воскликнула Зоя Валерьевна. «Он и стрелять-то не умел. Даже в армии не был». «Почему?» «У них в институте была военная кафедра. Он офицер запаса. Старший лейтенант». «Вот, видите?» Улыбнулся, пряча пистолет милиционер. «Раз была кафедра, были и военные сборы. Будущих офицеров там учат стрелять. В том числе из пистолета». «Может быть», растерялась Зоя Валерьевна. «Я не знаю». «В таком случае и о пистолете вы могли не знать», — подытожил капитан. «Или все-таки знали?» «Говорю же вам, нет». «Допустим», — кивнул Кожухов. «А телефон вашего мужа вы могли бы узнать?» «Конечно. Мы вместе покупали. Ему и мне». «Отлично», — расцвел капитан и снова полез в карман. «Они у него бездонные, что ли?» — неприязненно подумала Зоя Валерьевна. «Сейчас пулемет достанет». Но Кожухов достал не пулемет, а еще один пакет. В нем темнели какие-то обломки. «К сожалению, он разбит», — поднялся с кресла и протянул ей пакет Кожухов. «Но все же посмотрите внимательно. Вы узнаете это?» Она осторожно, словно гранату, приняла запакованные в полиэтилен обломки. Теперь ей стало видно, что когда-то они были телефоном. Именно таким, что пользовался Гена. «Да», — сказала Зоя Валерьевна, поспешно возвращая пакет. — У Гены такой же телефон. — Уверяю вас, не такой же, а именно этот был до вчерашнего вечера. До ссоры вашего мужа с полковником Нинаховым, во время которой он и пострадал. — Кто? — ахнула Зоя Валерьевна. — Телефон вашего мужа, — усмехнулся Кожухов. — Равно как и Нинахов Игорь Степанович. Капитан посуровил. — А знаете, что общего между этим телефоном и пистолетом, из которого был застрелен товарищ полковник? — Что между ними может быть общего? — не выдержав, вступила в беседу Зоя Нормалева. — Не городите чушь! — Между ними общее одно, будто и не услышав Зоину реплику, продолжил капитан. На них отпечатки пальцев одного человека, бессонного Геннадия Николаевича. — Нет! — подскочили обе Зои разом. — Да! — развел руками Кожухов. — Увы, да! Это уже не мои догадки, а проверенный факт. — Где вы нашли телефон? — взмолилась Зоя Валерьевна. — В квартире не Нинахова. — А пистолет? — спросила вторая Зоя. — Возле трупа. — А труп? — нахмурила брови Нормалева. — Нам что, из вас по капле ответы выдавливать? — Вообще-то это моя функция — выдавливать ответы. — Недобро усмехнулся капитан. — И задавать вопросы тоже. — Где вы нашли труп? — настырно и четко повторила Зоя. — Его нашли не мы. Один гражданин делал рано утром пробежку в парке и обнаружил тело полковника в кустах. Рядом лежал пистолет. «Вы довольны?» «Почему я должна быть этим довольна?» — уставилась на милиционера Зоя. И тут Зоя Валерьевну стукнула. Не дав капитану ответить, она вскричала. «В парке! Но ведь туда и привезли кого-то на мотоцикле! Зоя, ты помнишь мотоцикл?» «Мотоцикл?» — удивилась подруга. «Какой мотоцикл?» «Какой мотоцикл?» — эхом откликнулся Кожухов. «Ну, не знаю, какой». «Зоя, ты должна помнить, он обогнал нас, когда мы шли к Ненахову. Там еще кто-то с перебинтованной головой сидел в коляске. Ну же, вспомни!» Нормалева задумалась, а потом, закусив губу, помотала головой. «Нет, Зоя, прости, я не помню мотоцикла». «А я помню», — метнулась к капитану Зоя Валерьевна. «Я и потом его видела. Он как раз из парка выезжал, и в коляске никого уже не было». «Зоя Валерьевна», — вздохнул Кожухов, — «я, конечно, понимаю ваши чувства». Вами движет сейчас мотив спасти мужа. Но хочу вас предупредить. Давать ложные свидетельства — это тоже преступление. Но я видела. Почему только вы? Почему не видела ваша подруга? Я не знаю, — сцепила пальцы и потрясла руками Зоя Валерьевна. Может, она задумалась? Да, наверное, я просто задумалась, — неуверенно поддакнула Зоя. Может, вы запомнили номер мотоцикла, цвет, модель? Смогли бы описать водителя? — спросил капитан. — Нет, — опустила руки Зоя Валерьевна. — Было темно, и я не разбираюсь в моделях мотоциклов. — И на основании чего я должен вам верить? — вперил в нее взгляд капитан. — Деталей вы не знаете. Свидетель ваши показания не подтверждает. Следов мотоциклов в парке нет. — Какие следы? Помилуйте! — вновь сцепила она руки. Ночью был такой ливень. — Тем не менее, их нет. Зато в наличии труп — и пистолет с отпечатками пальцев вашего мужа. Поэтому я прошу вас ответить на главный вопрос. Где он? Ну, я не знаю, — рухнула на диван Зоя Валерьевна. Да, он ушел вчера к Нинахову. Его долго не было, телефон не отвечал, и мы с Зоей отправились его искать. Вы же видели записку. Понятно ведь, что мы никого не застали и не нашли. Или сделали себе алиби. Что вы опять несете? Снова обрушилась на капитана Зоя Нормалева. Какой алиби? И вообще, мы такие умные, а Гена дурак, да? — Без сонов? наморщил лоб Кожухов. — Почему дурак? Поссорился с другом, потащил того в парк, пристрелил и положил рядом пистолет с отпечатками. — Знаете, дорогие менты, не мучитесь, вот вам улика. А полковник милиции вообще баран. Пошел на заклание сам. Еще, наверное, и лоб сам подставил, чтобы неопытный убийца не промазал. — Я же просил, без шуток, — рывком поднялся капитан. — Вы можете говорить что угодно. Факты сильнее слов. — И если вы, — обвел он взглядом женщин, — вы обе не хотите помогать следствию по-хорошему, придется заставить вас это сделать. Я завтра же вызову вас в отделение повесткой, и если вы не будете сговорчивы, заключу вас под стражу, как соучастников убийства. — Ты лучше делом займись, заключатель, — раздалось вдруг от двери. — Преступника ищи, а не женщин мучай. Все трое разом повернули туда головы. В дверном проеме облокотившийся косяк стоял светловолосый, розовощёкий парень лет тридцати. Одет он был в джинсы и черную кожаную жилетку поверх клетчатой рубахи. На шее его висели наушники от плеера. — Это еще кто такой? — рыкнул на Зою Валерьевну Кожухов. — Ваш сын? Нашлась пропажа? Она помотала головой, но сказать ничего не успела. Парень ее опередил. — Орать на женщин, — сказал он, оторвавшись от косяка, — недостойно мужчины вообще и офицера в частности. «Да и я тебя сейчас!» — двинулся в его сторону капитан. «Стоять!» — крикнул парень. Вроде бы и не очень громко, но так, что милиционер вздрогнул и замер. Глаза капитана бешено вращались, лицо побагровело. Казалось, еще немного и последует взрыв. Парень же выудил из кармана мобильник, пиликнул кнопками и заговорил официально и сухо. «Сергей Иванович, вы приказывали Кожуху допрашивать жену Бессонова». «Ах, просили побеседовать!» трясти перед женщинами уликами, угрожать им. Вы тоже его просили? Значит так, Кожухова от расследования отстранить, от Бессоновой и Нормалевой отстать, даже близко к ним не подходить. Обыск? Вы что, не поняли? Не подходить даже близко к домам этих женщин. Улик там нет. Откуда я знаю где? В кармане у вашего Кожухова, посмотрите. У него там филиал архива веждоков. Погладьте его за это тоже по головушке, кстати». Парень отнял от уха трубку и протянул ее капитану. Тот, уже не красный, а бурый с прозеленью, едва не выронил телефон из трясущихся рук. Потом заблеял в нее. — Да. Да. Виноват. Слушаюсь, товарищ полковник. Он с идиотским подобострастным поклоном вернул мобильник к светловолосому и задом стал пятиться в прихожую, продолжая при этом кланяться. — Прошу извинить. Накладочка. Не повторится. — Записку! — потребовал светловолосый. Кожухов достал и протянул пакетик с квитанцией. Светловолосый кивнул на Зою Валерьевну. «Ей!» Зоя Валерьевна взяла записку и сунула ее в карман халата. Когда за раздавленным капитаном захлопнулась дверь, парень не выдержал и расхохотался. «Кто вы такой?» — посмотрела на него Зоя Валерьевна. «Почему они вас так боятся? Ведь Сергей Иванович — это, наверное, Гришин, начальник нашей милиции?» «Ага!» — улыбнулся Светловолосый. «Начальник!» А почему они меня боятся? Не знаю. Разве я такой страшный? Страшный. Тихо ответила Зоя Валерьевна. Улыбка мигом исчезла с лица парня. Чем же? «В вас почти не видно души, сказала молчавшая до сих пор Нормалева. Почти? вздернул брови светловолосый и сухмалкой пробормотал вроде для себя, но так, что Зоя Валерьевна тоже услышала. Неужели и я заразился? Да, почти, ответила Зоя. Я ее чувствую, но очень слабо. Странно, я еще не встречала таких людей. Значит, я не человек, — вновь улыбнулся парень. Правда, эта улыбка больше напоминала гримасу. Зачем вы пришли? — спросила Зоя Валерьевна, испугавшись, что Светловолосый начнет развивать затронутую подругой тему. Лучше принять его ответ за шутку. Чтобы выручить вас. Ведь вы говорили правду, а вам не поверили. Вас бы и впрямь замучил этот Кожухов. Так значит, мотоцикл все-таки был. Конечно, вы же сами видели. Я уже начала сомневаться, мотнула головой Зоя Валерьевна. Потом замерла и спросила, так этот мотоцикл и впрямь связан с убийством Нинахова. На нем привезли в парк труп Игоря Степановича. А кто его убил? Как она ни старалась, голос все-таки дрогнул. — Давайте не будем отбирать хлеб у нашей доблестной милиции, опять растянул губы в улыбке парень. «Мне кажется, у вас есть более важные вопросы ко мне». «У меня есть», — словно школьница затрясла рукой Нормалева. «Что с Соней?» — и быстро добавила. из гены, из Колей?» Зоя Валерьевна глянула на подругу и заморгала. «Отчего та решила, что светловолосый что-то знает о них?» «Впрочем, он и впрямь не похож на обычного парня. Разве что внешне». Она перевела взгляд на него и задала вопрос прямо. «Вы что-нибудь знаете о них?» «Да», — ответил тот. Обе Зои синхронно вздрогнули. Нормалева подошла к Зое Валерьевне и обняла ее за плечи. «Можете верить мне или нет, но они живы», — сказал парень. Потом он на пару мгновений задумался, буркнул и впрям заразился, и махнул рукой. «Ладно, так и быть. Лучше один раз увидеть, правда?» «Да, правда», — закивали обе Зои, хотя Зоя Валерьевна не могла понять, к чему клонит этот светловолосый. А тот направился к двери в комнату Геннадия, взялся за ручку и спросил у нее «Можно?». Она кивнула. Парень открыл дверь и вошел в комнату. Остановился возле стола, в нижней секции которого стоял компьютер, кивнул на него и снова спросил «Можно?». Зоя Валерьевна никому, никогда и ни за что не позволила бы прикоснуться к этой мужниной святыне. Но сейчас она вновь почему-то кивнула. «Можно?». Светловолосый нагнулся и нажал кнопку питания. Компьютер загудел вентиляторами. Однако экран монитора остался черным, хотя зеленый огонек на передней панели показывал, что он тоже включен. Но не успела Зоя Валерьевна испугаться, что генина драгоценность испорчена, как на экране возникло изображение». показавшемуся нарисованным лесу шли трое. Сначала Зоя Валерьевна подумалось, что она смотрит мультфильм, и эти трое тоже нарисованы. Но вот камера совершила наезд, и экран заполнил симпатичное, с ясными синими глазами девичье лицо. Растрепанные волосы девушки были огненно-рыжими, подчеркивая чистую белизну кожи. Пожалуй, это красивое лицо могло бы показаться кукольным, если бы не выражение тревоги, сосредоточенности и отчаянной решительности, явственно читавшейся на нем. Сзади вскрикнула Зоя. Но Зоя Валерьевна даже не взглянула на подругу, будучи не в силах оторвать глаза от экрана. И камера, словно в ответ ее ожиданиям, отодвинулась, помещая в рамки экрана и оставшиеся две фигуры. Это были Нича и Гена. Коля шел по узкой тропинке следом за девушкой, Геннадий замыкал шествие. Оба были столь же сосредоточены, как и их спутница, в которой Зоя Валерьевна по несомненному сходству с матерью признала Соню. Но если на коленном лице, как и у Сони, читалась еще и тревога, Гена оказался невозмутимо спокойным. «Гена!» — не сдержавшись, выдохнула Зоя Валерьевна. И муж, как показалось, услышал ее. Он поднял голову, повел глазами и остановил взгляд прямо на ней. Удивление, сквозившее в этом взгляде, сменилось вдруг радостью. Генины глаза, дорогие, любимые, знакомые до каждой крапинки, заняли весь экран. И ей уже было не важно, что кино шло без звука, В этих глазах она прочла все, что ей было нужно знать. Ей очень захотелось увидеть еще раз Коленьку, но монитор вдруг погас. Стихло жужжание вентиляторов. — Подождите! — выкрикнула, оборачиваясь, Зоя Валерьевна. Позади нее, прижав ладони к белым, как бумага, щекам, стояла Зоя. Светловолосого не было.